Глава 16 Следующая неделя прошла великолепно. Мы ни разу не видели Сутана и все время проводили вместе. Часто я заходил и в контору проката, чтобы посмотреть, как лучше привести в порядок бухгалтерские книги. Она не хотела выходить за меня замуж до тех пор, пока не расплатится полностью с мистером Харшоу. «И это не упрямство, Гарри», — сказала она, — Ты же сказал, что я не буду работать после того, как выйду замуж за тебя. Значит, мне нужно расплатиться до замужества. Кроме того, мы не могли передать бухгалтерские книги в руки нового работника, если они не были в порядке. Мне часто хотелось вырыть деньги, спрятанные в сарае, и расплатиться с Харшоу, но я понимал, что этого делать нельзя. Деньгам придется еще долгое время лежать там, может быть, годы и если я и пущу их в обращение, то это будет далеко отсюда. Тяжелее всего было ждать. Мы подсчитали все наши возможности и выяснили, что сможем расплатиться только к ноябрю. Один или два раза она заговаривала о сутане, но я сразу же менял тему разговора. Сказал ей лишь, что сделал ему довольно убедительное внушение. Но вечерами, когда я расставался с ней и возвращался в свою комнату, мне становилось грустно. К тому же я терял весь свой оптимизм, который был заряжен днем. Я начинал понимать, что все это не так просто. Ни сутан, ни Долорес Харшоу не захотят признать себя побежденными, а это означает, что у меня еще наверняка будут крупные неприятности. Но однажды меня словно осенило. «Ведь не дало раздержать меня в руках, а я ее, и у нее нет никаких шансов доставить мне неприятности. У нее были связаны руки. Впервые за долгое время я спокойно заснул. Пусть только попробует выкинуть какой-нибудь фокус, я ее сразу поставлю на место. Вечером в пятницу, как обычно, я поехал к мистеру Харшоу, чтобы отчитаться за неделю». Хотя он был еще очень слаб, внешне выглядел намного лучше. Я нашел его в гостиной. Он сидел в кресле и читал книгу. Приглушенно говорило радио. Я коротко рассказал ему о своих планах на ближайшие дни. Он согласно кивнул головой. «Неплохо», — ответил он. «Думаю, чтобы уже полностью уяснили себе сущность торговли». Долорес со скучающим видом ходила по комнатам. Впервые за несколько недель я смотрел на нее без страха. «А как вы ладите с мисс Гарнет?» — внезапно спросил Харшоу. «Неплохо», — я улыбнулся. «Я помню ваши слова, сказанные в ее адрес. Вы тогда очень лестно отозвались о ней. И вот мы даже решили пожениться в ноябре месяце». Он пытливо посмотрел на меня. «Вот как! Собираетесь жениться, Мэддокс? Что же это весьма похвально! Вам давно пора остепениться!» В этот же момент мне удалось перехватить злобный взгляд Долорес. «Поздравляю вас, Мэдекс! проворковала она. «Она действительно очень милая девчонка!» «Спасибо, миссис Харшоу!» «И я уверена, что вы будете счастливы с ней!» я увидел, что она вся клокочет от ярости. Сколько же времени понадобится ей, чтобы перейти в наступление? Наступление она начала в тот же вечер. Было немногим позже полуночи. Я только что отвез Глорию домой и возвращался к себе. Не успел я остановить машину, как услышал, что позади меня затормозил автомобиль. Женский голос тихо сказал «Прошу в мою машину, Гарри!» Я возражать не стал. Надо поставить все точки над «и». Эта встреча будет последней. Она проехала по Майн-стрит и на большой скорости отправилась в северном направлении. «Как поживает счастливая невеста?» «Неплохо. Из вас получится чудесная пара». «На что ты намекаешь?» «Не догадываешься?» Я же сказал тебе, что между нами все кончено. Вот как. У тебя, видимо, очень плохая память, мой милый Гарри. Она свернула на боковую дорогу и остановила машину. Значит, ты будешь развлекаться с этой девчонкой, а я буду скучать со своим беспомощным мужем. Ты не считаешь, что это несправедливо? Я пожал плечами. Такова жизнь. При чем здесь жизнь, прошипела она. И знай, Гарри, что ты не женишься на ней ни в ноябре, ни вообще когда-либо. Ты можешь предложить мне что-нибудь другое? Конечно, ты женишься на мне. Я до сих пор считал, что закон позволяет иметь только одного мужа. Ты полагаешь, что развод такая уж трудная вещь? Но я хорошо понимал, что она имеет в виду не развод. Харшоу, конечно, не откажет ей в разводе. «Но зная ее, я понимал, что она надеется на большее. У ее супруга было уже два сердечных приступа, и врачи ей сказали, «Ну, если хочешь разводиться, дело твое». «Что ж ты все пытаешься свалить на меня?» «Объяснись попонятнее». «Я думаю, что шериф очень обрадуется, когда услышит что-нибудь новенькое, ведь он до сих пор не напал на след преступника». «Значит, ты собираешься сообщить ему, что ты солгала, заявив полицию, что видела меня на пожаре?» «Ты очень догадлив, мой милый!» «А о последствиях ты еще не успела подумать?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Хочу сказать, что тебя посадят за решетку. Ты шутишь?» «Какие тут могут быть шутки? Если преступление действительно совершил я, то ты соучастница преступления». Это так же точно, как дважды два-четыре, поскольку ты не только знала о действительных фактах, но и утаила их. А вдобавок ко всему еще и солгала. «Я не верю тебе». Она произнесла это уверенным тоном, но тем не менее было заметно, что она засомневалась. «Я тебя предупредил», — ответил я. «А там поступай, как знаешь. Я лично не думаю, что они могут нас обвинить». Но это все равно вызовет большие разговоры. Станут допытываться, почему ты раньше солгала. И как ты ответишь на этот вопрос? Ведь если ты ответишь правдиво, что я отказался удовлетворять твои прихоти, это приведет в восторг весь городок. А если ты солжешь? Грязная скотина! Ты можешь меня оскорблять, но ты все-таки должна и подумать, прежде чем решиться на такой рискованный шаг». «Ты уверен в этом?» «Конечно». «Ну, хорошо, тогда дай мне выговориться. Я скажу тебе, что я думаю и о тебе, и о ней». Она говорила всю дорогу и не закончила даже тогда, когда остановила машину неподалеку от моего дома. И тем не менее, я был очень рад, ведь я отделался от нее, окончательно отделался. Я спокойно спал эту ночь а на следующее утро в автопарке появился Сутан. Гулик пошел выпить кофе, и сразу же после его ухода я услышал, как у конторы остановилась чья-то машина. В следующее мгновение Сутан уже вошел в кабинет и уселся напротив меня. Его лицо все было еще в синяках и кровоподтеках. «Только не задавайте вопросов, кто это меня так разукрасил», — сказал он. «Просто мне ночью приснились кошмары, и я в испуге свалился с кровати. «Что вам здесь нужно?» «Вот это деловой подход, коротко и ясно. «Так вот, у меня внезапно появилось желание приобрести машину. «Может быть, вы сперва погасите долг, связанный со старой машиной?» «Можно сделать перерасчет», — цинично ответил он. «Иначе говоря, вы хотите обменять машину» которая вам не принадлежит, на другую, которую не в состоянии оплатить. «Смотри-ка ты», — протянул он, «а в вас уже чувствуется влияние хорошо, хотя вы и занимаетесь делом считанные дни, но интонация и манера разговаривать... Но вернемся к делу. Мне очень нравится Бьюик, что стоит в глубине парка. Пожалуйста, он стоит 2400 долларов». «Первый взнос — 800 Если у вас есть деньги, я могу все оформить». «Я же сказал вам, что отдам старую машину». «Я не мог его понять. Судя по всему, он не вооружен. Драки тоже не ищет. Так чего же ему нужно?» «Ну, ладно», — ответил я. «Проваливайте-ка по добру по здорову и не мешайте мне работать. За форт вы внесли только 300 долларов» и то не без помощи благоприятного случая. Хочу, кстати, напомнить вам, что благоприятного случая больше не представится. С другой стороны, вы уже запоздали с очередным взносом за старую машину. Так что, если при вас нет 55 долларов, соблаговолите отправиться домой пешком. Спасибо за возврат машины. «Какой вы все-таки несообразительный, Медокс. «Пойдемте прогуляемся и поговорим о первом взносе». «Ну что ж, если вы очень хотите». «Я взял из ящика ключи. Прогуляемся». «Вы не будете возражать, если машину поведу я?» — спросил он. «Валяйте». «Я сел рядом, и мы поехали по Майн-стрит». «Неплохая машина», — сказал он. «Я решил перехватить инициативу в свои руки». «Послушайте, Сутан», — сказал я, — «за время знакомства с вами я уже успел убедиться, что вы большой прохвост, но я хочу напомнить вам, все имеет свои пределы». «Разумеется. И я тоже ограничил свои требования. Мне просто хочется прокатиться по Калифорнии». Он свернул на улицу, где находился банк, а потом снова свернул и направился к несуществующему уже магазину Тейлора. «Отличная мысль», — сказал я. «Ого, и пожар здесь тоже был отличный, помните?» «Разумеется. Я должен был сразу догадаться об этом. Конечно же, опять шантаж. Только откуда он мог об этом узнать?» Но по-настоящему я испугался лишь тогда, когда он остановил машину на том же самом месте в переулке, где я оставлял ее в момент пожара. Несмотря на жару, по спине у меня пробежал холодок. Может быть, он случайно здесь остановился, пытался успокоить я себя, хотя хорошо понимал, что таких случайностей не бывает. Знакомое место, задумчиво сказал он, кажется, я уже здесь когда-то останавливался, только не помню, когда. Я испытующе посмотрел на него, но ничего не сказал. Он между тем продолжал свою игру. «Хотя нет, вспомнил. Это было как раз в тот день, когда горел магазин Тейлора. Я тоже наблюдал за пожаром, хотя отлично знал, что это лишь пустая трата времени. В такие минуты надо действовать. И ребята, подобные вам, я имею в виду решительных и ловких парней, наверняка уже не раз использовали благоприятный случай». «За такие слова можно опять склопотать по морде», — спокойно заметил я. Он покачал головой и сказал серьезным тоном. «Не советую вам этого делать. Сейчас вам, наоборот, нужно держаться очень осторожно». «К чему?» «Вы сами отлично знаете. Утверждаю, что вы утащили из банка более 10 тысяч долларов. Я удовольствуюсь и половиной». «Правда, вам придется добавить мне Бьюик?» «Видя, что я собираюсь возразить или вообще перейти к решительным действиям, он быстро добавил, «Имейте в виду, что и Шериф, и тат уверены, что это сделали вы, но у них нет доказательств. А эти доказательства могу доставить им я. Конечно, я не собираюсь этого делать, если меня не вынудят. Предпочитаю есть бифштексы за чужой счет». «И вы думаете, вам поверит? «Конечно, ведь шерифу нужна только зацепка». Мои нервы не выдержали, и я хотел было залепить ему оплеуху, но на этот раз он оказался проворнее меня. Он быстро сунул руку за пазуху и тут же вытащил ее. Теперь в ней поблескивал маленький револьвер с ручкой и слоновой кости. Он положил его к себе на колени и усмехнулся. И я отодвинулся от него подальше.